Дюпен старательно записывал слова искусствоведа в блокнот. Суре с явным неодобрением покосился на потрепанную тетрадку. Дюпен, не обратив на это внимания, задал следующий вопрос: "Он рассказал вам историю картины? Только в самых общих чертах. Он рассказал, что его бабушка Марижанна лично получила ее от Гогена в 1894 году во время последнего приезда Гогенов в Понтавен." Это была благодарность художника за все. Гоген всегда останавливался в ее отеле, а не в отеле мадемуазель Джули. Прежде всего, говорил Пенек, это была благодарность за четырехмесячную заботу после драки в Конкарно, когда кто-то оскорбил молодую иванскую подругу Гагена. Он был тяжело травмирован во время потасовки, и Марижанна день за днем самоотверженно ухаживала за ним, пока он окончательно не выздоровел. То, что с тех пор эта картина столько лет провисела на стене в ресторане, просто немыслимо. Это фантастика. — Вы были очень близки к истине, господин комиссар. Мари Морган-Кассель произнесла эту фразу очень задумчиво, глядя на Дюпена широко раскрытыми глазами. Комиссар невольно поморщился. — Вам не пришло в голову? что все это может оказаться важным для полицейского расследования. Господин Соре. я имею в виду, когда вы узнали об убийстве Пьера Луи Пенека. Шарль Соре с нескрываемым удивлением посмотрел на Дюпена. «Знаете, я привык в своей работе соблюдать осторожность и такт. Среди прочего, господин Пенек очень просил меня не афишировать это событие. Впрочем, для мира искусства в этом нет ничего необычного». Самая суть нашей профессии — это, я бы сказал, сугубая приватность. Естественно, меня сильно взволновало сообщение о трагедии. Но и тогда для меня самым главным было сохранение доверительности. Это наша самая большая добродетель. Вероятно, наследники картины оценили мою деликатность. Это сугубо частное дело обладание картиной. Решение вопроса о дарении и так далее. У нас очень строгий кодекс. Но... Дюпен умолк. Не было никакого смысла продолжать этот разговор. Было ясно, что Шарль Суре не воспринял и не воспримет это событие как нечто экстраординарное. Ему было неважно, что он видел Пьер Луи Пенека за два дня до его убийства. Его не волновало, что он узнал о картине стоимостью сорок миллионов, что и для этого не надо было обладать сильным воображением. Сама по себе такая картина могла послужить мотивом убийства. о котором он слышал. «Когда должна была состояться передача картины?» «Мы хотели созвониться и согласовать дату. Но когда господин Пенек провожал меня из отеля, он определенно говорил о следующей неделе. Он хотел скорее покончить с этим делом. Я полагаю, что господин Пенек не стал посвящать вас в причины своего решения?» Нет. и что он не стал рассказывать вам ничего, что могло оказаться важным и оказалось таковым после его убийства. Речь шла исключительно о картине, о ее передаче в Дар-музею, то есть о процедуре. Я не ждал от него никаких объяснений и никаких историй, я не задавал ему никаких вопросов. Я очень хорошо знаю свою роль в таких случаях. Я понимаю. Скажите, вам ничего не показалось странным? или необычным во внешности или поведении Пьер Луи Пенека. Может быть, он нервничал. Вообще, вам ничего не пришло в голову после вашей встречи? Нет, мне было лишь ясно, что он не желает терять время. Он не проявлял ни беспокойства, ни торопливости, хотя настроен был очень решительно. Дюпен утратил всякий интерес к разговору. Такое не раз с ним бывало даже во время важных бесед или допросов. но он теперь знал то, что хотел узнать. «Тысяча благодарностей, господин Суре. Вы очень мне помогли. Нам пора ехать, у меня еще дела в Понтавене. Было видно, что Шарль Суре немного растерялся от такого внезапного прекращения беседы. «Ну да, собственно, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. По телефону мы поговорили очень коротко, да и встреча наша была недолгой. Спасибо, еще раз большое спасибо». Дюпен встал. Мари Морган-Кассель была не меньше Соре, удивлена таким неожиданным окончанием разговора, но, подумав, она тоже поднялась с кресла. «Но знаете, я бы тоже хотел кое-что для себя уяснить, господин комиссар. Естественно, слушаю вас. Кто унаследует картину, то есть кому она будет принадлежать после, ну, после смерти господина Пенека? Я читал в газете о его сыне». Дюпен не видел никакой необходимости посвящать Сорре в событии сегодняшнего утра. «Посмотрим, господин Сорье. В данный момент я, к сожалению, ничего не могу вам сказать. Я исхожу из того, что наследники продолжат процедуру дарения, ибо такова была суверенная воля владельца. Будет справедливо, если этот шедевр будет принадлежать всему миру. Но об этом я тоже ничего не могу сказать». То есть речь, по-видимому, идет о необходимости фиксации последней воли в завещании. Мне кажется, что для него это было очень важно. Это был уже не вопрос. Дюпен понимал, куда клонит Суре. «Я приеду к вам, если вдруг снова возникнет необходимость вашей помощи». Суре ответил не сразу. «Да, конечно, до конца недели я буду здесь. Мы вернемся в Париж не раньше следующей субботы». Суре проводил их до двери и довольно сухо попрощался. Дождь все-таки наконец прекратился, хотя небо оставалось хмурым, низко над землей по-прежнему висели свинцовые серые тучи. Дюпену надо было немного пройтись, хотя он хотел как можно скорее вернуться в Понтавен. Давайте немного пройдемся. Я хочу сказать, обогнем дом и подойдем к машине с другой стороны. С удовольствием. Профессор Кассель все еще не могла окончательно прийти в себя. они свернули вправо и вышли на узкую дорожку, пролегавшую рядом с домом Суре, в густых зарослях метровых рододендронов. По дорожке они пошли к морю. Это просто невероятно. Вы понимаете, что это значит? Эта история обойдет весь мир. В ресторане никому неизвестного провинциального французского городка Обнаружен подлинный Гоген, который незамеченным провисел там больше ста лет. Шедевр, принадлежащий к самым значительным работам великого художника. Цена картины — 40 миллионов евро, и это, должна сказать, очень скромная оценка. И два трупа. Пока два. Мари Марган-Кассель задумалась. Да, вы правы. Да, два трупа. Как это ужасно. Я понимаю ваше воодушевление, но это совершенно разные вещи. Видите ли, в моей профессии мне всегда приходится видеть другую сторону. Другую сторону вещей, другую сторону людей. Для этого я здесь. Некоторое время, а они постояли молча...» Дюпен пожалел, что сказал это. Фраза показалась ему неуклюжей и неуместной. «Как вам кажется, правдоподобно ли то, что рассказал господин Соре?» «Да, совершенно правдоподобно. Все сказанное им вполне соответствует тому, что сказал бы и я сама». Он вел себя по правилам мира искусства. Об этом говорило все его поведение, все манеры, все его мышление и восприятие действительности. Я понимаю его и как специалиста, и как человека. Искусство — это очень своеобразный мир. — То есть вы не считаете, что Шарль Суре мог убить Пьер Луи Пенека? Мари Морган Кассель изумленно воззрелась на Дюпена. — Вы думаете, он мог это сделать, комиссар? — Я не знаю. Мадам Кассель помолчала. «Но вы считаете, что мы теперь можем уверенно исходить из того, что подлинная картина действительно существует? Шарль Сура не мог ошибиться?» «Нет. Ошибиться он мог только теоретически. Но лично я доверилась бы его мнению. Я уже говорила, что, пожалуй, во всем мире вы не найдете более опытного специалиста». «Хорошо, я вам доверяю». Дюпен улыбнулся, и ему показалось, что его улыбка обрадовала мадам Кассель. «Но мы, кроме того, имеем два трупа и кражу картины стоимостью 40 миллионов евро. Картины, которой официально не существует. Мы можем положиться только на, ну, скажем так, оценку Сорре, который утверждает, что помимо подделки копииста, висящей в ресторане, есть и подлинник». Дюпен сделал паузу. теперь он не улыбался какие у нас есть доказательства того что существует не только та картина которая сейчас висит в ресторане предварительная оценка суре его ощущение что он видел оригинал этого недостаточно во всяком случае для суда человек у которого в настоящий момент находится картина может ни о чем не беспокоиться он похитил картину которой не существует не существует до тех пор, пока мы не возьмем ее в руки и не проведем искусствоведческую экспертизу, которая подтвердит, что это на самом деле Гоген. Кому, собственно говоря, принадлежит сейчас картина? Мадам Пенек. С сегодняшнего утра это ее собственность. Это обычная наследственная практика. Теперь ей принадлежит отель, и поскольку в завещании нет никаких особых распоряжений, то и все, что в отеле находится. Пьерлу и Пенек уже не сможет внести в завещание никаких изменений. Значит, вопрос о дарении тоже повис в воздухе? Это будет решать мадам Пенек. Ожил мобильный телефон комиссара, звонил Кадек. Мне надо ответить на звонок, пойдемте в машину. Да, идемте. Я не могу прямо отсюда поехать в Брест. Часть пути я проеду с вами. Кадек? Да, господин комиссар. У нас тут пара неотложных вопросов. Где вы находитесь? — Стою на берегу моря, в Карантеке. — В Карантеке? У моря? — Именно так. — Что вы там делаете? — Что случилось, Кадек? — Вам надо срочно связаться с Трегласом. Он хочет поговорить с вами лично, как и доктор Лафон. Оба ждут вашего звонка. Это не терпит отлагательства. Не дождавшись ответа, Кадек продолжил. — Когда вы появитесь в отеле? — Мы попросили мадам Лажу и Дилона быть готовыми к встрече с вами. Андре Пенека и Бува мы пока не нашли. С кем вы будете беседовать первым после визита к Катрин Пенек? Мне нужна машина. Дюпен ненадолго задумался. Она должна ждать меня у первого кольца Бреста, если ехать от Мурле. Хотя нет, подождите. Самое простое — это океанариум. Да, пусть машина ждет у океанариума. Оттуда надо будет отвезти мадам Кассель в университет. Дюпен не раз бывал в Брестском океанариуме и обожал его обитателей, особенно пингвинов. Да, в Бресте был великолепный океанариум. — Мадам Кассель с вами? В половине пятого она должна быть в университете. — Мне кажется, что вы должны немедленно посвятить меня и Ревале в ход расследования. — Вы правы, инспектор Кадек, вы абсолютно правы. До скорого. На этот раз они ехали без задержек, все отпускники сидели в блинных и кофейнях. До океанариума они доехали за полчаса. В условленном месте мадам Кассель ждал тот же полицейский на той же машине, что и вчера. По дороге Дюпен и мадам Кассель почти не разговаривали, как и по дороге в Карантек. Дюпен почти всю поездку проговорил по телефону. Доктор Лафон, как всегда, был немногословен. Он исследовал останки Лоа Капинека. и доложил, что смерть наступила вчера вечером, а не сегодня утром. Причиной смерти, как и ожидалось, оказалось падение с высоты. Никаких других следов насилия или причиненных до падения ранений на теле обнаружено не было. Реглас сказал, что рядом со следами Пенека были, с известной вероятностью, обнаружены следы другого человека, около края скалы, с которой упал Пенек. Утверждать это со стопроцентной уверенностью невозможно. потому что дождь и ветер смыли практически все. Скорее всего, дальнейшее исследование тоже ничего не даст, и идентифицировать эти следы едва ли удастся. Во всяком случае, уверенности, как показалось Дюпену, было меньше, чем в разговоре с Ревалем. Или, быть может, великий криминалист просто набивал себе цену, пока никто не сообщил о каких-то подозрительных событиях, происшедших вчера вечером или сегодня утром. Коллеги из понта начали систематически опрашивать местных жителей, но пока не узнали ничего полезного. Дюпен, правда, ничего иного и не ожидал. Это был не тот банальный случай, когда можно опереться на такие вещи, как отпечатки пальцев, ворсинки ткани, следы обуви и показания случайных свидетелей. Около четырех часов Дюпен подъехал к гавани и остановил машину неподалеку от виллы Пенеков. Ему предстоял нелегкий разговор. Дюпену пришлось долго ждать, прежде чем мадам Пенек открыла дверь. Выглядела Катрин Пенек ужасно. Лицо осунулось, глаза без всякого выражения смотрели в одну точку. От безупречной прически не осталось и следа, волосы были растрепаны и спутаны. Простите, что мне приходится вторгаться к вам в такой момент, мадам Пенек. Но если это возможно, мне надо поговорить с вами. Как же все это ужасно, и я сознаю, что своим приходом причиняю вам еще большее страдание. Катрин Пенек смотрела на Дюпена без всякого выражения. Входите. Дюпен вошел. Катрин Пенек, не говоря ни слова, направилась в дом. Дюпен последовал за ней и сел в кресло, в котором уже сидел вчера и позавчера. Я приняла успокаивающие лекарства и не знаю, буду ли в состоянии вести связный разговор. Во-первых, мадам Пенек, я хочу выразить мои глубочайшие соболезнования. Второй раз, за последние 48 часов, он выражает соболезнования одному и тому же человеку. В этом было что-то призрачное и сверхъестественное. Благодарю вас. Это большая трагедия в любом случае. Мадам Пенек недоуменно посмотрела на Дюпена: Мы пока не знаем, был ли это несчастный случай. Или вашего мужа кто-то столкнул с высоты, или, или ваш муж спрыгнул со скалы сам? Возможно, мы никогда не узнаем, что с ним произошло в действительности. Пока у нас нет свидетельских показаний, нет и надежных следов. Вы же сами видели, какая погода была ночью. Так что пока мы можем лишь рассуждать. Я хочу знать, было ли это убийство. Если да, то пообещайте мне найти убийцу. Вам не кажется, что это тот же человек, который убил и моего свекра? Этого я пока не знаю, мадам Пинек. В настоящий момент мы не можем сказать ничего определенного, и я не хочу вас обнадеживать. Надеюсь все же, что вы его найдете. Я не буду мучить вас долгими расспросами, но я должен обсудить с вами несколько деталей. Пожалуйста, расскажите мне о вчерашнем вечере, когда муж вышел из дома около половины десятого, и отправился на прогулку. Он часто прогуливается по вечерам, ходит к морю, на пристань, к пляжу Таити, где стоит его лодка. Иногда просто гуляет по нашему городку. Он любит гулять, и делает это уже не один десяток лет, он... — голос мадам Пенек предательски дрогнул. — Он любил гулять между Роспико и пляжем Таити. Летом в сезон он обычно гулял там, поздним вечером. Естественно, с позавчерашнего дня он очень плохо себя чувствовал, — И всю позапрошлую ночь не находил себе места, как, впрочем, и я. Вчера он ушел из дома один. Он всегда ходил на прогулки один. Я с ним никогда не ходила. Вчера он уехал на своей машине. Голос мадам Пенек зазвучал еще глуше. Он очень долго искал ключи, а потом сказал, я скоро вернусь. Сколько времени он обычно гулял? Обычно около двух часов. — Вчера мы выходили из дома одновременно, поэтому я точно помню, когда он ушел из дома. Я поехала в аптеку в Тревиньон за снотворными таблетками, которые наш врач выписал нам обоим, чтобы мы не мучились от бессонницы. Раньше мы никогда не пользовались снотворным. Вы абсолютно правы. Не стоит подвергать себя напрасным мучениям. Вернувшись, я сразу легла спать. Мужу я положила таблетки на стол, рядом с его кроватью. Они так и остались там». У вас разные спальни? Катрин Пенек окинула Дюпена возмущенным взглядом. Разумеется, иначе я бы уже утром заметила, что муж не вернулся домой. Да, я понимаю, мадам Пенек. Вчера вечером не происходило ничего необычного. Все было как всегда: прогулка, ее маршрут, длительность, все как всегда, если не считать того, что случилось. Последнюю фразу мадам Пенек произнесла умоляющим тоном, почти как заклинание. «Я все понимаю. Понимаю, как это ужасно. Я не буду больше докучать вам. Но осталась одна очень важная вещь, о которой я все же хочу вас спросить. От этого зависит все расследование, и об этом мы еще не говорили». Мадам Пенек посмотрела комиссару в глаза. Дюпену показалось, что в ее лице промелькнула неуверенность, но, возможно, это было лишь поверхностное впечатление. «Вы имеете в виду картину? Вы все знаете?» «Ну, конечно, все дело в этой проклятой картине, все крутится вокруг нее, не так ли?» Голос Катрин Пенек окреп. «Да, думаю, что да. Сто тридцать лет она мирно провисела на стене. И что теперь?» Она осеклась и перевела дыхание. «Никто никогда не говорил об этой картине и не смел говорить. Это было табу в семье Пенеков». На этой тайне держалось все, вся семья. Даже после смерти Пьер Луи Пенек, вы понимаете? Это судьба. Такие большие деньги, это судьба, это злой рок. Вероятно, он был прав, сделав эту картину великой тайной. Только после того, как Пьер и Пенек решил подарить картину музею Орсе, начались все несчастья. Наверняка вы об этом знаете, не правда ли? Это был переломный момент, который неизбежно наступал. в любом деле из всех, какие до сих пор приходилось расследовать Дюпену. В такие моменты из-под гладких показаний участников дела начинали проступать контуры истинных, зачастую неприглядных, историй, которые все, и не только злоумышленники, старались до последнего момента скрыть. «Да мы знаем об этом намерении вашего свекра. Муж обсуждал с ним этот вопрос несколько дней назад». — Пенек рассказал об этом вашему мужу? — Конечно, ведь это семейное дело. — И как ваш муж на это отреагировал? — Как отреагировали вы? Ответ был до предела ясным. Это было его дело, а не наше. — Теперь картина принадлежит вам, мадам Пенек. Она является имуществом отеля, который вы унаследовали вместе с мужем, и теперь все это исключительно ваша собственность. Катрин Пенек молчала. «Вы собираетесь дарить картину музею Орсе?» В конце концов, это была последняя воля Пьерлу и Пенека, хотя он и не успел оформить ее нотариально. Я уже думала об этом, но сейчас я не в состоянии принимать важные решения. Я подумаю об этом через пару недель. Было видно, что мадам Пенек очень устала. Конечно, этим не надо заниматься сейчас. Я и так вас чрезмерно утомил. Вы очень мне помогли... Но еще один последний вопрос — кто знал об этой картине? Мадам Пенек удивленно посмотрела на Дюпена. «Я не могу с уверенностью ответить на этот вопрос. Долгое время я думала, что об этом знаем только я и мой муж. Но он был уверен, что о картине знал Фредерик Бувуа. А мне иногда кажется, что знает о ней и мадам Лажу. Думаю, что свекр ей все рассказал». Катрин Пенек сделала паузу. Я никогда ей не доверяла. Вы никогда ей не доверяли? Она лживая и фальшивая женщина. Мне, конечно, не стоит этого говорить. Я сейчас сильно взбудоражена, но понимаю, что не имею права так о ней отзываться. Что заставляет вас думать, что мадам Лажу ведет себя неискренне? Все знают, что у нее с Пьером Луи Пенеком была связь. Она продолжалась не один десяток лет. Все знают, что она разыгрывала из себя настоящую хозяйку отеля. Она получала от Пенека деньги до самого последнего времени. Часть этих денег она посылала в Канаду, своему никчемному сыну, которого она до нельзя избаловала. Голос мадам Пенек обрел звучность и твердость. Дюпен достал блокнот. — Вы уверены, что она знает о картине? — Нет, нет, точно я этого не знаю. Я не должна. Не имею права так говорить. что вы можете сказать о сводном брате Пьер-Луи Пенека, об Андре Пенеке? Знал ли он о существовании картины? Мой муж был в этом уверен. Андре Пенеку о картине рассказал еще отец Пьер-Луи. Он сам однажды об этом сказал, да и как могло быть иначе, ведь это была семейная тайна. Дюпену очень хотелось сказать, что расследование бы продвигалось быстрее. если бы он узнал о картине сразу после убийства Пьера Луи Пенека. Это бы дало в руки следствия мотив. Сколько времени было потеряно из-за глупой скрытности! Мало того, возможно, что и муж Катрин Пенек остался жив, если бы кто-нибудь рассказал Дюпену о картине. Но что толку теперь жалеть об этом? Что вы можете сказать о господине Бувуа? — О, этот хуже всех! Мой свекр был просто глупец! что не видел насквозь этого проходимца. Он...» Она осеклась на полусловие. «Я слушаю вас. Он фанфарон, хвостун. Этот его смехотворный музей, он совершенно пустоголовый тип. Сколько денег выманил он у Пьера Луи на какие-то никому не нужные ремонты? Музей. сортное провинциальное заведение, таким оно и останется». После этой вспышки мадам Пенек окончательно сникла, — Да, теперь мне уже и в самом деле. Пора оставить вас в покое. Мадам Пенек тяжело вздохнула. — Надеюсь, вы скоро выясните, что случилось с моим мужем. — Конечно, ему это уже не поможет, но мне станет легче. — Я тоже от души на это надеюсь, мадам Пенек, уверяю вас. Катрин Пенек сделала попытку встать. — Нет, нет, сидите, прошу вас. Я сам найду выход. Было видно, что мадам Пенек неприятно такое предложение, но она его приняла. — Спасибо. Если вам потребуется помощь, или вы вдруг вспомните что-то важное, то немедленно звоните. У вас есть мой номер. Дюпен встал. — Спасибо, господин комиссар. — До свидания, мадам. Дюпен быстрым шагом вышел из полутемной комнаты.